Глава двадцать Любопытство и неловкость. Два противоречивых чувства всю дорогу не давали покоя. Они не переставали тревожить, даже когда я доставила картину. А когда поднималась на последний этаж небоскреба, волнение еще сильнее накрыло, обострив взбудораженные эмоции. Неловко от того, что ступлю на территорию Влада, и в то же время испытывала желание узнать, как обустроен его домашний очаг. Интересно, какой он? Такой же холодный и неприступный, как его хозяин? Или ему больше подходит описание теплого и уютного гнездышка? Этакий островок спокойствия и умиротворения. Двери лифта бесшумно разъехались, открыв обзор на широкий светлый холл с небольшим фонтаном посередине. Здесь находились только две квартиры, на дверях которых вместо цифр были серебристые таблички с выграненными надписями «Северная» и «Южная». «Так, мне на север». Когда обошла фонтан, услышала щелчок со стороны вторых апартаментов, из дверей которых вышла красивая пара. Рыжая девушка приблизительно моего возраста и высокий мужчина лет сорока с мальчиком на руках. Девушка притормозила, увидев меня, удивленно моргнула. Наверное, не ожидала увидеть постороннего человека вместе, куда вход не каждому разрешен. «Ева». Тихий оклик отвлек ее внимание, и она поспешила к мужчине около лифта. В отличие от девушки, он ограничился лишь мимолетным цепким взглядом в мою сторону. А когда вновь перевел его на мальчуга, на строгие черты лица смягчила ласковая улыбка. «Папа, а это кто?» – громко спросил мальчик, пальцем указывая на меня. «Миша некрасиво показывать пальчиком на людей», – прошептала мама любопытного ребенка. Не было сомнения в том, что она его мать. Уж очень они были похожи. Легким движением поправила челку сыну и, встав на цыпочки, чмокнула мужчину в подбородок. В ответ он притянул ее за талию, что-то прошептал ей на ухо, заставив молодую женщину смущенно хихикнуть и мило покраснеть. Она локтем ткнула мужа в бок, от чего тот притворно охнул и придержался за него. «Мама, почему ты бьешь папу?» возмутился мальчик. «Ты же сказала, что драться нельзя!» Мама любя ты сделала, сынок. Любя? Это как? Это значит в шутку. Когда не причиняешь боль другому человеку. И он понимает, что ты сделал это не со зла. Я тоже любя тяну за хвостик Полину. Но она всегда почему-то плачет и бежит к дяде Яну жаловаться. Значит, ты недооцениваешь свою силу, Миша. В разговор вступил мужчина и делаешь Полине больно. Я бы вместо этого по-другому проявлял свою симпатию. Как? Поцеловал бы ее в щечку. Папа шутит, сынок, тут же перебила мама, строго посмотрев на мужчину, в глазах которого плясали бесы. Ты лучше предложи ей поиграть с игрушками. Я делился машинками, но ей неинтересно. Она сказала, что любит играть в пони. Ха, и в лошадей с рогами. Это единороги, Миш, и у них только один рог. Полина любит сладкое, я ее конфеткой лучше угощу. Думаю, это отличная идея, сынок. Украдка следила за ними, пока тыкала ключом в замочную скважину. Интересно, несмотря на шепот, слова девушки все-таки удалось расслышать. Знает ли Петра, что в ее отсутствие к Владу в гости приходят симпатичные незнакомки? Ева, не лезь. Обреченно вздохнул мужчина перед тем, как за ними закрылись двери лифта. Замечанию любопытной Евы я нисколько не обиделась, напротив, оно меня рассмешило. На фоне Петра я сильно проигрывала. Она красавица с изумительными манерами и благородным происхождением. А я простушка из обычной семьи. Сравнивать меня с Петрой глупо. К тому же, несмотря на то, что Влада я практически не знала, мне почему-то казалось, что он не способен на измену. Возможно, я буду казаться наивной, но была почти уверена, что и четыре года назад, когда мы переспали, он ни с кем не состоял в отношениях. Квартира Влада поражала масштабами и уютом. Широкая лестница, ведущая на второй уровень, гармонично отделяла светлую гостиную от прихожей с кухней. Интересно, присутствует ли в его спальне дух женщины? На первом этаже признаки отсутствовали. Неосознанно сделала пару шагов в сторону гостиной, но вовремя себя одернула. Я не на экскурсию, как выглядит логово российских миллиардеров, пришла. Красный знакомый блокнот на светло-сером комоде в прихожей ярко контрастировал на фоне пастельных тонов квартиры и напоминал о причине моего прихода. Подхватила органайзер и перед тем, как покинуть квартиру, еще раз обвела ее взглядом. Глаз зацепился за картину, упакованную в пенополистирол, которую используют для транспортировки холстов. Она упиралась в стену под неправильным углом, что стало причиной взбунтовавшихся профессиональных навыков. Что за неуважение к искусству, в конце концов? Подошла, поправила. По размерам картина с учетом защитного каркаса должна была весить намного больше, если только, если только не картина внутри находилась, а моя интуиция редко меня подводила. И в этот раз тоже не осталась в долгу. Уже знала, на что наткнусь, когда дрожащими пальцами открывала футляр. В полном шоке уставилась на изображение своей девочки и обессиленно плюхнулась перед ней прямо на прохладный мраморный пол. На следующий день после выставки все фото, которые не купили, мы вернули мастерам. Я все хотела попросить Валентина отдать снимок мне. Знала, что он не откажет, но не могла найти и для этого подходящее время. Оказывается, зря. Мозг разом выдал вопросы, ответы на которые я не знала, так что могла лишь делать предположение. Неужели Влад узнал про Алису? Другого объяснения не могла найти. И если это так, то что от него ожидать? Телефон пиликнул, оповестив о входящем сообщении. Это Петра интересовалась, когда вернусь в галерею. Быстро напечатала ответ и закрыла футляр с фото. Остановилась напротив большого зеркала, разглядывая себя бледную и осунувшуюся. На душе тревожно, голова тяжелела от нехороших мыслей. Я словно дезориентирована в пространстве. Так страшно вдруг стало. но еще горло стальным кольцом затянуло, когда услышала звук открывающейся входной двери.